Часть 5. Ночное путешествие. Глава 1. Мистер Герберт Уэллс написал роман о человеке, который изобрел машину времени, а я неожиданно для себя обнаружил, что работая над своими мемуарами, создал собственную машину времени, которая, правда, могла переносить меня только в прошлое, а конкретнее, в 1932 год когда я служил старшим надзирателем блока Е тюрьмы «Холодная гора», находившейся в ведении штата. Хотя машина эта очень напоминает мне автомобиль модели ford 1 В том, что она заведётся, сомнений быть не может, но никогда не знаешь, удастся ли ограничиться поворотом ключа зажигания или придётся вылезать из кабины и крутить заводную рукоятку, пока не отвалится рука. Когда я излагал историю Джона Кофи, старт чаще всего давался очень легко. Но вот вчера пришлось-таки браться за рукоятку. И всё потому, что я добрался до казни Делакруа, а часть моего сознания или подсознания не хотела к этому возвращаться. Умер Делакруа плохой смертью, скверной смертью, И всё из-за Перси у Уэтмора, молодого человека, любившего причесываться и не выносившего, когда над ним смеются, даже если смеялся лысоватый француз, отсчитывающий последние денёчки жизни. Как и в любой грязной работе, самое трудное — начать. Вот и для двигателя нет разницы, пользуетесь вы ключом зажигания или кривым стартером. Если уж он завёлся, проблем как не бывало. Так со мной вчера и случилось. Поначалу слова никак не хотели складываться в предложение, потом предложение в абзацы. Но в конце концов всё наладилось, и я только успевал водить пером по бумаге. Я открыл для себя, что рукопись — это особая, и я бы даже сказал ужасная форма воспоминаний. В чём-то она сродни изнасилованию. Может, такое восприятие обусловлено моим возрастом, всё-таки я глубокий старик, но мне, думается, возраст здесь ни при чём. Мне представляется, что сочетание ручки и воспоминаний оказывает магическое воздействие, а магия опасна. Я лично знал Джона Коффи, видел, что он может сделать для мышей и людей, Поэтому говорю об этом сознанием дела. Магия опасна. Короче, вчера я писал весь день. Слова лились потоком, освещенная солнцем веранда дома престарелых исчезла, уступив место кладовой в конце зелёной мили, в которой столько моих проблемных детей в последний раз садились на стул, после чего мы по двенадцати ступеням сносили их тела к тоннелю, проходящему под дорогой. Именно там Дин, Гарри, Зверюга и я, стоя над дымящимся телом Делакруа, заставили Перси вновь пообещать нам незамедлительно подать прошение о переводе в больницу в Брейридж. На веранде солярии всегда свежие цветы, но к полудню у меня в носу стоял запах поджаренной плоти мертвеца. А стрекот косилки сменился глухими ударами об пол капель воды, просачивающейся через скруглённый потолок тоннеля. Я отправился в путешествие во времени и вернулся в 1932 год, если не телом, то разумом и душой. Я пропустил ланч, писал до 4 часов дня или около того и положил ручку на стол, лишь когда рука уже отказывалась её держать, а потом медленно прошёл по коридору второго этажа до окна выходящего на автостоянку машин сотрудников. брат Доулин, тот самый, что больше всего напоминал мне Перси, и очень интересующийся целью моих прогулок, ездит на старом «Шевроле», Наклейка на бампере которого гласит «Я видел Бога и знаю, как его зовут». Смена его уже закончилась, и он, естественно, уехал домой. Почему-то я представлял себе, что живёт он в домике-фургоне, какие обычно цепляют к автомобилям, а вокруг валяются банки из-под пива. Я спустился вниз и пересёк кухню, где уже готовили обед. «А что у вас в мешке, мистер Эджкомп?» — спросил меня Нортон. «Пустая бутылка», — ответил я. «Я нашёл в лесу источник юности. Хожу туда каждый день и набираю немного воды, выпиваю перед сном. Должен сказать, очень способствует». «Может, этот источник и помогает вам сохранять молодость?» — отозвался Джордж, второй повар. «Но по вашему внешнему виду это никак не заметно». Мы все посмеялись, и я вышел из дома. На всякий случай огляделся. Автомобиля Довлина на стоянке не было, но осмотрительность ещё никому не вредила. А потом направился к площадке для крикета. За ней начиналась лужайка, которая на фотографиях из буклета, рекламирующего Джорджия Пайнс, выглядела куда привлекательнее, чем в реальности. А потом тропа уходила в лес, росший к востоку от дома престарелых. У этой тропы притулились два сарая, которыми уже давно не пользовались. Во второй, тот, что стоит ближе к каменному забору, отделяющему Джорджия Пайнс от шоссе 47, я вошёл и оставался в нём несколько минут. В тот вечер я плотно пообедал, немного посмотрел телевизор, спать лёг рано — Ночами я часто просыпаюсь, прокрадываюсь в телевизионную комнату и смотрю старые фильмы по кабельному телевидению. Но в эту ночь я спал как убитый, и никакие кошмары, побочный продукт моего увлечения литературой, меня не мучили. Работа над текстом вымотала меня. Всё-таки я не так уж и молод, знаете ли. Проснулся я, когда солнечный лучик, который в шесть утра только прокрадывается в мою комнату, добрался до изножия моей кровати. Торопливо поднявшись, забыв о болях в бёдрах, коленях, лодыжках, я как можно быстрее оделся и поспешил к окну в коридоре, надеясь, что место на автостоянке, которое обычно занимал Шевроле Доулина, пустует. Иногда он опаздывал на полчаса. «Не повезло. Автомобиль стоял, сверкая в лучах утреннего солнца. Наверное, у мистера Доулина были причины пребывать на работу в эти дни вовремя. Конечно, старина Пол Эджком куда отходит по утрам. У старины Пола Эджком бы завелись какие-то секреты. Вот мистер Брэд Доулин и намеревался вывести его на чистую воду. «Что ты там делал, Поли? Скажи мне!» Это его слова. Наверное, он уже поджидает меня. Мне бы следовало остаться в своей комнате, но я не мог. «Пол?» Я повернулся так резко, что чуть не упал. «Элэйн Коннелли, моя верная подруга». Её глаза широко раскрылись, она протянула руки, словно хотела удержать меня от падения. К счастью, мне удалось сохранить равновесие. У Элэйна ужасный артрит — Я бы переломил её надвое, если бы упал в её объятия. Романтика не умирает и для тех, кому больше восьмидесяти. Но можно забыть всю ту ерунду, которой переполнены унесённые ветром». «Ой, извини, я не хотела тебя пугать». «Всё нормально», — я выдавил из себя улыбку. «Просто мне следовало проснуться пораньше». Теперь буду просить тебя взять на себя труд окатывать меня стаканом холодной воды. «Ты смотришь, стоит ли его автомобиль? Автомобиль Доулина!» Говорила она серьёзно, поэтому я кивнул. Хотелось убедиться, что он в западном крыле. Мне надо ненадолго уйти, и я не хочу, чтобы Доулин меня видел. Она улыбнулась отблеском той насмешливой улыбки, что, должно быть, так шла ей в молодости. «Сует свой нос куда не следует, да?» «Точно. В западном крыле его нет. Я уже позавтракала, Соня-то и могу сказать, где он сейчас. На кухне». Я вытрачился на неё. Я знал, что Доулин любопытен, но не настолько же. «Ты можешь отложить утреннюю прогулку?» — спросила Элэйн. Я задумался. «Могу». «Но не хотелось бы». «Не хотелось бы». Теперь, — подумал я, — она спросит, почему для меня так важна прогулка по утреннему лесу. Но она не спросила, лишь вновь улыбнулась. «А ты знаешь мистера Хоуленда?» «Конечно». Впрочем, видел я его редко. Жил он в западном крыле, по масштабам Джорджия Пайнс всё равно, что в соседнем округе. — А что? — А ты знаешь, чем он знаменит? Я покачал головой. — Мистер Хоуленд, — улыбка Элэйн стала шире, — один из пяти обитателей Джорджия Пайнс, которым разрешено курить, потому что он поселился здесь до того, как изменились правила проживания. «Действительно», — подумал я, — «какое ещё курение в доме престарелых? Не дай бог, кто-то помрёт раньше положенного срока». А Элейн сунула руку в карман платья в синюю и белую полоску и достала сигарету и коробку спичек. «Элэйн, что...» «Проводи старушку вниз». Она убрала сигарету и спички в карман и взяла меня под руку узловатыми пальцами. Мы зашагали к лестнице, и я решил во всём положиться на неё. Может, она и стара, но далеко не глупа. По лестнице мы спустились осторожно, как и положено старикам, опасающимся, как бы у них чего не сломалось. «Подожди здесь», — распорядилась Элейн, сходя с последней ступеньки. «Я пойду в западное крыло, в туалет». «Ты ведь знаешь, о каком туалете я говорю?» «Да», — кивнул я, — «о том, что примыкает к кабинету водных процедур. Но зачем?» «Я не курила уже лет пятнадцать, а вот сегодня захотелось. Не знаю, сколько потребуется затяжек, чтобы сработал детектор дыма, но я намерена это выяснить». Я ответил ей восхищенным взглядом, думая о том, как она похожа на мою жену. Джейнис поступила бы точно так же. Элэйн вновь улыбнулась своей озорной улыбкой. Я обхватил её очаровательную шею, подтянул её лицо к своему и легонько поцеловал в губы. «Я люблю тебя, Элэйн». «О, какие слова!» — насмешливо ответила она. Но я чувствовал, что Элэйн довольна. «А как насчёт Чака Холланда? У него неприятностей не будет». Нет, потому что он в телевизионной комнате смотрит «Доброе утро, Америка» в компании двух дюжин стариков и старух. А я постараюсь ретироваться из западного крыла, как только детектор дыма включит противопожарную сигнализацию. «Только не споткнись и не упади. Я не прощу себе если не волнуйся». На этот раз она поцеловала меня. Любовь среди руин. Кому-то всё это может показаться странным, даже гротескным. Но, уверяю вас, лучше такая любовь, чем никакой. Я наблюдал, как Элэйн шагает, медленно, с трудом переставляя ноги. Палкой она пользуется лишь в дождливые дни, и когда боль совсем уж нестерпима, и этим гордится. Оставалось только ждать. Прошло пять минут, десять. Я уж подумал, что она так и не решилась закурить. Или выяснилось, что датчик не работает. Но тут в западном крыле зазвенел сигнал пожарной тревоги. Я тут же двинулся к кухне, не торопясь, потому что полной уверенности, что манёвр Элэйн нейтрализует Доулина, у меня не было. Старичё, многие ещё в халатах, повалило из телевизионной комнаты. Здесь её называют «центр развлечений», «смех», да и только. Чтобы посмотреть, что происходит. Я облегчённо вздохнул, увидев среди них Чака Хоуленда. «Эджкомп», — обратился ко мне Кент Эвери, одной рукой тяжело опираясь на трость, а второй поддерживая пижамные штаны. но «Настоящая тревога или ложная? Как, по-твоему?» «Откуда мне знать?» — я пожал плечами. И тут же мимо нас протрусили три сотрудника, крича, чтобы старики срочно выходили из дома и подождали на улице, пока всё образуется. Третьим бежал Брэд Доулин. На меня он даже не взглянул, чем немало меня порадовал. Я подался к кухне, думая о том, что, объединившись, Элэйн Конноли и Пол Эджкомп справятся с дюжиной Брэдов Доуленов, даже если им будут помогать полдюжины Перси Уэтмаров. Повара на кухне прибирались после завтрака, не обращая внимания на звон пожарной сигнализации. «Доброе утро, мистер Эджкомп», — поздоровался со мной Джордж. «Вроде бы вас искал бред Доулин. Вы разминулись с ним буквально на минуту». «Значит, мне повезло», — подумал я. Но вслух сказал, что увижусь с ним позже. А потом спросил, не остались ли после завтрака гренки «Конечно, остались», — заверил меня Нортон. «Но они уже каменные. Вы сегодня припозднились». «Припозднился?» — не стал я отрицать очевидного. «Но мне хочется есть». «Так я вам сейчас поджарю свежие», — Джордж потянулся за хлебом. «Нет-нет-нет, сойдут и холодные», — остановил я его, а после того, как он протянул мне пару гренков, поспешил к двери, чувствуя себя мальчишкой, которому удалось удрать с уроков ради рыбалки. Выйдя из кухни, я огляделся в поисках Доулина, убедился, что бояться нечего, и поспешил в лес через площадку для крикета и лужайку, по пути жуя гренок. На тропе я сбавил скорость, и мысли мои вернулись к тому дню, который наступил после ужасной смерти Эдуарда де Лакруа. Утром я поговорил по телефону с Холлом Мурсом, и он сказал мне о том, что из-за опухоли Мелинда иногда начинает ругаться, как пьяный матрос. Потом моя жена где-то прочитала, что такое поведение имеет даже медицинский термин — синдром Туретта. Дрожь голоса Холла Мурса наложилась на воспоминание о том, как Джон Коффи вылечил меня и вернул к жизни мышонка Делла Круа. Вот тут я и переступил черту, отделяющую желание что-то сделать от действий. Был ещё один довод, основанный на проведённом мною эксперименте, в котором участвовали руки Джона Кофи и мой ботинок. Поэтому я собрал людей, с которыми работал, людей, которым доверил бы свою жизнь — Дина Стентона, Гарри Терви Лигера и Брута Хоуэлла. Они пришли ко мне на ланч на следующий день после смерти Делакруа, и я изложил им свой план. Разумеется, они знали, что кофе излечил мышонка. Зверюга видел это своими глазами. И когда я предположил, что может свершиться ещё одно чудо, если мы отвезём Джона Коффи к Мелинде Мурс, они меня не высмеяли. Но Дин Стэнтон задал вопрос, который вобрал в себя их опасения —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 Повисши на столом тишине, они смотрели на меня, ожидая ответа. Я знал, что всё изменится, если я произнесу те слова, что вертелись на кончике языка. Мы подошли к Рубикону, перейдя который, уже не могли повернуть назад. Только я этот Рубикон давно перешёл, а потому открыл рот и заговорил.